Глава 17. Дни через 10 после ухода Николая Шура опять поехала в Харьков. Поехала их целая бригада: пять инженеров и две чертёжницы. Предстояла срочная работа на месте. Обычно Шура уклонялась от этих командировок, но сейчас ей так вдруг захотелось куда-то вырваться, так неуютно было возвращаться в свою пустую комнату, что она Охотно приняв предложение, в одно прекрасное сентябрьское утро уложила чемодан и отправилась на вокзал. Сергей тоже приехал на вокзал. "Ну к чему эти проводы?" говорила Шура, делая вид, что сердится, а на самом деле радуясь приходу Сергея. "Подумают ещё, что ты..." "Ну и пусть думают, нам какое дело?" Она взглянула на Сергея. Ещё сегодня утром она радовалась возможности хоть на время уехать из своей комнаты, где всё напоминало ей об её одиночестве. И вдруг ей стало грустно. Вот она едет сейчас с людьми хорошими, чем-то даже приятными ей. Но ведь они не знают её жизни, они равнодушны к её горю. А здесь остаётся единственный человек, друг Николая. который знает все и после всего этого стал не только не холоднее, а напротив ближе, добрее. Она рассеянно смотрела на подходивший к перрону поезд. Не люблю я почему-то Харьков, сказала она. Не уютный он какой-то, скучный. И площадь эта с Госпромом пустырь, а не площадь. Ничего, сказал Сергей. Через 2 недели вернёшься домой. Это говорится только через 2 недели. Раньше октября не вернёмся. Я уж знаю. Все цветы мои погибнут за это время. Попросила Ксению Петровну за ними следить. Данай своих-то не поливает. Не погибнут. Чего их там плевать особенно? Как-то все не погибнут. И плющ, может, тоже. А вот бегонии и алиандрие ты всё-таки иногда заглядывал бы будет свободное время загляни напомни Ксении Петровне можно и заглянуть нам не трудно кактус часто плевать не надо они не любят воды ладно не буду помолчали потом Сергей спросил а ты зачем в харьков едешь как зачем удивилась Шура ты же знаешь а всё-таки зачем Поезд лязгнул буферами. Из вагонов, толкаясь, стали выскакивать провожающие. "Ну ладно", сказал Сергей, поднимая Шурин чемоданчик. "Садись, а то останешься". Шура сел в вагон, и поезд почти сразу же тронулся. Сергей помахал рукой и ушёл. На следующий же день он зашёл проверить цветы. Выставил их все на балкон. Их было так много, что пришлось внести с балкона в комнату плетеные кресла и старательно полил их из кувшина. Через день опять зашел, а потом стал приходить чуть ли не каждый день. За месяц шуринового отсутствия цветы буйно разрослись, алиандры покрылись розовыми бутончиками, а старый фикус неожиданно вдруг выпустил длинное зеленое острие. которая через день распустилась и превратилась в свежий, ослепительно зелёный листочек. Сергей был очень горд. Пригласил даже соседей посмотреть, как весело растут цветы под его чутким руководством. Приходил он вечером после работы, поливал цветы, иногда подметал комнату и вытирал пыль со всех предметов. Так как балконная дверь была всегда открыта и с улицы наносила пыль, как-то, снимая половой щеткой паутину над голландской печкой, Сергей обратил внимание, что потолок в этом углу от копоти стал совсем черным. Став на табурет, он попытался почистить щеткой, но получилось только хуже и царапал весь потолок. Надо его просто побелить. подумал Сергей, и на следующий же день явился с двумя малярами: стариком и ветлявым мальчишкой с бельмом на глазу. Старик посапывая, долго смотрел на потолок и стены, потом сказал: "Что ж тут белить? Тут надо целый ремонт делать. Обои-то ещё двойные, в 35-м такие продавали. Содрать надо, всё равно заляпаем и двери покрасить". Сергею эта мысль понравилась. Немногочисленные вещи были вынесены в коридор. Старые обои содранны и сожжены на кухне. Через 3 дня комната была неузнаваема. Потолок сверкал изумительной, непередаваемой белизной. Розетка посреди комнаты и лепные карнизы покрыты были лёгкой позолотой, а серебристо-голубые стены усеяны какими-то цветочками. которые по мнению Сергея должны были грамонировать с висящим над шуриной кроватью ковриком. Ремонт обошелся дешевле, чем в то время мог обойтись, но, как всегда бывает, он потянул за собой еще целый ряд дополнительных расходов. Во-первых, был куплен и повешен большой оранжевый обоюр с бахромой, от чего комната сразу приобрела тот уют, которого, как казалось Сергею, ей еще не хватало. Во-вторых, на тумбочке была приобретена крохотная настольная лампа с красным пластмассовым абажурчиком. А к кровати проведён специальный штепсель, так что теперь, засыпая, Шура могла не бегать каждый раз к двери тушить свет. Кроме того, на стену был повешен большой портрет Пушкина, паркет начищен до зеркального блеска, стол накрыт новой клеёнкой. Перила на балконе выкрашены небесно-голубой и маливой краской, а шарики на перилах белый. Всё получилось очень красиво. Маляры были знакомые и за работу взяли по-божески. И Сергей с нетерпением стал дожидаться Шуриного возвращения. В письме Шура написала, что приедет 15-го, но приехала только 18-го. И три дня Сергей с непонятным замеранием сердца подходил к Шуриной двери. Что за чепуховина, думал он, поднимаясь по лестнице на пятый этаж. Из чего бы это я так? Он был растерян. Дожив до двадцати четырех лет, он ни разу не влюблялся. И с женщинами держался просто и грубо, как с товарищами. но не отдавал им той любви, которую отдавал товарищам. И вот теперь, встретившись вдруг с женщиной, в которой он увидел совсем не то, что видел в женщинах до сих пор, он вдруг растерялся. Он сам не понимал, что происходит. Ему казалось, что он просто жалеет Шуру, что ему обидно за неё, за то, что Николай её не понимает. А когда Николай ушёл, по-настоящему рассердился на него. Но что всё это и есть любовь, этого он не понимал. Тем не менее, получив от Шуры письмо, несколько строчек о том, что она много работает и, вероятно, раньше, чем через 2 недели не вернётся, он столько раз его перечитывал, что под конец, кажется, выучил наизусть. Прибирая комнату после ремонта, Он по несколько раз перекладывал Шурины вещи и стащил даже маленькую фотографию, лежавшую на столе под стеклом, на которой Шура была снята на трехколесном велосипеде. На этой карточке Шуре было всего семь лет, но выражение лица было совсем такое, как и теперь, когда она чему-нибудь радуется, сияющее и чуть-чуть удивленное. Когда Шура приехала, первыми её словами было: "Ну зачем ты это сделал? Зачем спрашивается?" Сергей мрачно молчал, покручивая ус. "И во сколько это тебе обошлось? Во сколько надо во столько и обошлось?" "И абажур этот, он стоит 300 рублей, я знаю. И не говори мне, пожалуйста, что тебе его подарили. Ты заплатил за него 300 рублей. Сознайся." Сколько надо, столько и заплатил. Сумасшедший, честное слово, сумасшедший. Лишние деньги завелись, так и знай, буду тебе с каждой получки выплачивать. Что ж, выплачивай, согласился Сергей. И буду, а что ты думаешь? А я и не протестую, дело хозяйское. Потом они пили чай на новой кляйонке. Шура все время дразнила Сергея. говорила, что к глубым стенам нельзя было покупать оранжевый абажур, что клейонка пластмассовая и скоро покоробится. Сергей был мрачен и молчалив. Ушёл около 12, сказав на прощание: "Оперила, пока не облакачивайся, там краска ещё не просохла". Шура обещала не облакачиваться. Проводила Сергей до двери. Потом вернулась, зажгла свою новую лампочку с красненьким абажуром и до часу ночи читала. Лампочка ей очень понравилась. Вообще, она была рада, что вернулась.